Глава 9. Новый лидер. Нель сидел в своем кабинете и задумчиво постукивал пальцем по столу, ведя мысленную беседу с Первым. Что думаешь насчет этого Тиалонта? спросил он, рассказав о посещении города Эмис. Думаю, что это выглядит очень странно, задумчиво ответил Первый. Кто этот Тиалонт? Имеет ли он право назначать вас главой города? И насколько вообще этот статус значим? я думаю, что вам не следует доверять словам старикам. Открывать бездну слишком опасно. Это вызовет хаос на всем континенте. К тому же, на данный момент это почти невозможно. После побега преступников из белой тюрьмы охрана всех проходов подземелья многократно усилена. Я понимаю. Нель согнул палец и сильно стукнул костяшкой по столу, оставляя вмятину. Этот старый чудак просто хотел использовать импульсивного подростка в своих целях. Я не чистокровный кошмар. Меня скорее убьют, чем отдадут сущность пламени снов. Вы хотите получить сущность, господин? Поинтересовался первый. Я хочу получить основу пламени, припечатал Ниэль. Придумай способ. Первый некоторое время молчал, а потом извиняющимся тоном сказал: Слишком мало данных, господин. Я не знаю, кто этот Тиалонд. Он кошмар или кошмар кошмара? Нель поморщился. Ему не нравилась возникшая путаница. Из-за языковых особенностей следующий ранг после Безликого тоже именуют кошмаром, что вызывает сложности в различении названия ранга и всей расы. Раз за все эти годы никто из кошмаров не додумался до теми безликому обретшему личность, то пусть первым буду я. Торжественно произнес Ниэль, отдавая мысленный приказ. Перед ним появилась Аня. Папа? Господин, вполне возможно, что кошмары дали название этому рангу. Новый язык ввел полет желаний. И, вероятно, в то время уже оставалось слишком мало кошмаров, они не смогли распространить название среди Да понял я, хватит умничать!» Поморщился Ниэль. Насчёт Теолонта все равно думай. Я попробую знать о нем больше. А пока дам название безликому, который обрел личность. Ниэль задумчиво посмотрел на Аню, которая молча стояла и смотрела на него, невинно хлопая глазками. Он вдруг понял, что уже привык к ней и не чувствует того страха, который испытывал в самом начале. Сохранился лишь легкий дискомфорт от общения. Это из-за моей мутировавшей души? задумался он. Кошмар принял облик глубочайшего страха не мальчика Ниэля, а Михаила старика. Но я не Михаил, и Аня не способна повлиять на меня так, как влияло бы на него. Интересно. Ты будешь ужасом, удовлетворенно сказал Ниэль. Пусть безликий после эволюции становится ужасом. Глаза Ани наполнились слезами, она захныкала. Я не хочу быть ужасом. Она села на пол и обхватила коленки руками. Хм, Ниэль смешался. Хорошо, будешь тогда страхом. Не хочу, паникой. Нет. Жуть. А, плохой папа. Нель едва сдержался, чтобы не выругаться. Ладно, вздохнул он, откидываясь на спинку стула. Будешь красавицей. Правда? Аня зашмыгала носом, подняв на него глаза. Фух. Фух. И попыталась сдуть волосы, упавшие ей на лицо. Нель едва сдержал дрожь. Как живая. Да, будешь красавицей, хорошо? Хорошо. Аня вскочила на ноги и ярко улыбнулась. Спасибо. Я-то думал, что проклятие дурацкого имени уже оставило меня, с горечью пробормотал Ниэль. Что? Ничего, красавица, ничего. Ниэль вновь связался с первым и поделился с ним новым именем кошмара. Это прекрасное имя, господин, неуверенно начал Цербер но только распространить его не получится. Все же у многих кошмары страшные чудовища. Называть их красавицей как-то проехали. Нель помассировал виски. Что там дальше? Ты знаешь, почему у нашей планеты нет имени? Он вспомнил вопрос Ствартеалонта. Может, потому что мир не хочет, чтобы его называли, предположил первый. Я никогда не задумывался об этом, господин. Мир не хочет, прошептал Нель вслух. Господин, снова подал голос первый. Информация про основу пламени очень интересная. Сеть даже близко о таком не слышала. У меня были сомнения, слишком много сущностей должно появляться каждый год, но мы не слышали ни об одной в Юкхе. Такого развития я не предполагал. Нель вернулся мыслями к основе. На аукционе Желтого неба было несколько сущностей пламени, которые входят в десятку рейтинга, задумчиво сказал он, найдя них информацию. Понятно, что пятое место в списке, основа пламени красного неба, находится у храма войны. Меня интересует огонь высшего разрушения, который на четвертом, и высший иллюзорный огонь на седьмом. Попробуй найти организации, которые продают эти две сущности. Особенно интересна вторая. Понял, господин. Что там с церберами? Кто готов попробовать пробиться к рангу владыки? Из десяти решились попробовать четверо. Голос первого звучал взволнованно. Ледяной, Золотозубый, Громовой и я. Так и думал, мелькнул кивнул своим мыслям. Самые талантливые. Благодарю, господин. Ты приобрел все необходимые ресурсы. Да, господин. Катализаторы для прорыва были доставлены каждому. Все приобретены на аукционе. Вдобавок я взял на себя смелость купить несколько полезных пилюль и зелий. Я отдельно для Громового приобрел очень полезный естественный артефакт, который сильно повышает шансы прорыва. Все правильно сделал. Одобрил Нель. Громовой стар, ему, как никому другому, нужна дополнительная помощь. Ледяной же самый молодой. Думаю, он точно прорвется. Благодарю за похвалу, господин. Что с Хьедой? Ниэль усмехнулся. Он пристально следил за каждым ее шагом. Она может стать проблемой. Голос первого похолодел. Копает под вас, господин. Уже обнаружила сеть, знает почти всех церберов. Если она догадается связать вашу личность с сетью, это станет опасным. Продолжай наблюдать. Она все еще может быть полезной. Задумчиво приказал Ниэль. Что с союзом? Наши люди проникли довольно глубоко в организацию Шулы, гордо ответил первый. Это хорошо, Ниль загадочно улыбнулся. Что там с алхимиками? Они продолжают работать, господин. «Сильно их польза упала. Достаточно, господин. Из преступников четверо алхимиков уровня гроссмейстера согласились работать на нас. Их ранг в ремесле намного выше, чем у наших. Нель нахмурился. При создании сети он отделил 15 кусочков души и поместил их в слизни розового золота Мики. 10 из них сейчас в головах Церберов, пиковых абсолютов. 5 волхимиков алхимиков уровня грандмастера, которые с редкими перерывами создают пилюли прорыва и розовый порошок. Рецепт пилюли Нель нашел в наследии Длиннопалых. Она помогает практику с минимальным риском прорваться к рангу метра. Благодаря работе алхимиков, средний ранг команд Церберов выше, чем у конкурентов. Розовый порошок, крайне эффективный афродизиак, долгое время приносил основной доход и являлся весомой наградой к оплате Церберов и их людей. Думаю, что пора их убрать, решил Ниль. Прошло уже более четырех лет, и алхимики уровня гранд-мастера потеряли свою полезность. Они больше не стояли на одном уровне с Церберами. И не было смысла тратить на них кусочки души. Когда-то Нель выбрал на их место самых отпетых негодяев, поэтому сейчас не испытывал жалости. Лучше создадим еще пять 5 церберов. с Смики, она вытащит слизни из алхимиков. Понял, господин. В голосе первого отчетливо слышалась радость. «Пять церберов это невероятное усиление сети. Что с преступниками? «Пока польза от них немного? Конечно, высокоранговых ремесленников у сети прибавилось, но остальных использовать сложно. Они все необычные люди с собственным видением мира, действуют только ради своей выгоды, их лояльность под сомнением. Ниль задумчиво кивнул. Этого он и ожидал. Рычаги воздействия? Сложно, господин. С невидимым владыкой нам сильно повезло. У остальных или нет потомков, или они к ним равнодушны? Тогда пусть остаются наемными работниками, решил Ниэль. Глубоко в структуру их не пускай, даже если способности у них очень полезны. Само собой, господин. К слову, не могли бы вы попросить госпожу Мики сделать больше слизней? Нам их не хватает для всех целей, все же расширение сети. Стой, Ниэль перебил его. Я позже с тобой свяжусь. Да, господин. Ниэль прикрыл глаза и оказался в белом зале. Мия Сестра выглядела встревоженно. «Нили, у тебя проблема". Она подошла с волнением, смотря на него. Ниль вопросительно выгнал бровь. Старшая сестра сказала, что в твой форт назначили другого лидера сотни. Тебя сместили из-за смерти двух десятков. "Ожидаемо", Нель кивнул. "Проблема в том, что приказ отправить к вам новых лидеров десятка отдал еще кошмар тонт. И сейчас, после падения твоего рейтинга, Один из отправленных лидеров десятка станет лидером сотни. Сестра только сегодня об этом узнала, уже поздно. Ниль скрипнул зубами. Даже после смерти прадед не оставлял его в покое. Я понял. Что-нибудь придумаю. Будь осторожен. Я тоже попробую что-нибудь сделать. Мия обняла брата напоследок и исчезла. Ниль открыл глаза и почувствовал тепло на тыльной стороне ладони. Несколько лучей светила падали на его рабочий стол, согревая руку. Он прищурился, смотря в окно. Свет всегда ассоциировался у него с жизнью. Жизнь. Повел рукой, будто пытаясь поймать лучи. "Папа?" Ниэль вздрогнул. "Что ты делаешь?" Аня стояла рядом и пускала мыльные пузырьки. "Откуда?" сухим голосом прошептал Ниэль и попытался поймать один из пузырьков, но рука прошла насквозь. Иллюзия. Они красивые, улыбнулась Аня. Что ты делаешь? повторила она вопрос. Ничего, буркнул Ниэль и поднялся на ноги. Научись принимать другой облик. И не зови меня папой, ладно? Давай придумаем другое имя. Папа? Иди, Ниэль раздраженно махнул рукой, и Аня исчезла. Он потер переносицу. Новый лидер сотни это проблема, Причем не маленькая. В который раз он ощутил, каково это быть слабым. Ему нужен владыка за спиной, чтобы чувствовать уверенность в своей безопасности. Может, не стоило отпускать невидимого, мелькнула в голове мысль, но тут же пропала. Играть с доверием таких опасных личностей, как Прек Резар, очень рискованно. Нель вышел из комнаты, требовалось предупредить Мору и Эру о приближающейся опасности. Бабушку он нашел в своей комнате. Она уже смогла прийти в себя, хоть рано и не зажила, и сейчас сидела за столом из светлого дерева, стальным пером аккуратно выводила на бумаге какой-то текст. Стол стоял рядом с высоким окном, и светило полностью освещала его, купая в своих лучах. Эра любила свет. Ниль молча ждал, пока она закончит. Постучался бы хоть, недовольно пробурчала она, аккуратно положив перо в футляр. Нель хмыкнул, Будто он мог незаметно подойти к комнате владыки. Как твоя рана? Эра подняла на него взгляд. Одета она была в темный плащ с высоким воротом, полностью закрывающим горло. Волосы были связаны в хвост на затылке и открывали широкий гладкий лоб. Нель заметил, что она выглядит неважно. Усталый, печальный взгляд, углубившиеся морщины в уголках губ, круги под глазами. Пока держусь Она непроизвольно коснулась ворота. Владыка и не с такими ранами выжить может внук. Я постараюсь найти для тебя лекарство, когда мы уйдем отсюда, пообещал Нель. Эра печально улыбнулась. Ты что-то хотел? Тонт перед смертью направил сюда другого лидера сотни. Кто это может быть? Эра вмиг стала серьезной. Кто бы это ни был, но ты в опасности. Шула состоял во фракции Тонта. Ты принял его перо и перешёл к Зеленоглазой. Тонт такого бы не простил. Думаю, он изначально собирался поставить своего лидера сотни, но не так быстро. Отправить на самоубийственное задание, вероятно, что так. Тебе нужно уходить отсюда. Когда лидер сотни сменится, я больше не смогу тебя прятать. Эра встала и подошла к Нелю, внимательно оглядела его. Возьми. Она вынула амулет и вложила его ему в ладонь. Ты и знаешь, как им пользоваться. Если тебя отправят на миссию, свяжись со мной. Хорошо. Нель спрятал амулет в кольце. А что с Морой делать? И его коснется недовольство мертвого прадеда. Старик Вилли тоже из фракции Тонта. Эра вздрогнула. Я не знаю. Она вздохнула и прикрыла веки. Ее не интересовали другие, только внук. Я ухожу, но буду недалеко. Нель вышел из ее комнаты. Он остановился возле ближайшего окна и хмуро посмотрел на небо. Тревожное чувство не покидало его. Столица Федерации Черной Розы, город Мавро, сад клана Роза. Все собравшиеся на церемонии с удивлением смотрели на девочку, которая стояла в самом центре сада и держала в руках семечко. Тишину разбил оклик Элира. Не стой столбом, глотай её. Ерта отмерла и поспешно сунула семечко в рот, как и говорил брат. Она проглотила его, прислушалась к себе. Но так ничего и не почувствовав, сомнением посмотрела на брата. Элир ярко улыбался и показывал ей большой палец. Раздались хлопки. Хорошо, отлично. Макани подошел к границе сада, не переставая хлопать. Браво, молодец. Хлопки и поздравления стали громче. Макани словно и не собирался останавливаться. Элир дождался, пока Ерта дойдет до него, сам он не мог приблизиться к центру и взял сестру за руку, крепко сжал. «Что бы дальше не происходило, будь рядом", прошептал он ей. и Ерта неуверенно кивнула. "Это великолепно, чудесно", продолжал бурно радоваться Макани. Но вдруг по саду пронесся холодный голос. Идиот. Макане перестал хлопать. Он неуверенно склонил голову на бок, а затем указал пальцем на свой нос. Я похолодала. Ерта поежилась от резкого холодного ветра и прижалась к брату. В саду раздалось потрескивание, вспыхнуло фиолетовым, из одноразовых порталов начали выходить люди. Беловолосых вирды Священники из царства, сжимающие в руках Библию, и одаренные из Союза семи. Весь сад накрыл темный купол, из теней вылезли сотни воинов в сотканных из тьмы. Ерта задрожала. Не бойся. Элир крепче жал ее руку. Сад это главное сокровище клана, на нем самая сильная защита. Ерта немного успокоилась, смотря сквозь темный купол на то, что происходило перед садом. Некоторые одаренные, что следили за церемонией, спрыгнули с балконов и присоединились к новоприбывшим. Шула вышел из фиолетового сияния последним. Позади него в фиолетовой вспышке схлопнулся портал. Без сомнений, суммы были потрачены на эту операцию заоблачные. Шула равнодушно оглядел оставшуюся толпу на балконе, посмотрел на Макане и приказал: "Убить всех". Еерта с ужасом наблюдала, как по заднему двору замка засверкали яркие вспышки, лучи света, огненные взрывы, мощные атаки сильных одаренных. Шула бросил задумчивый взгляд на купол, внутри которого стояли Илир с сестрой. Никто не рисковал нападать на сад. Заговорщики не выстояли бы против скрытых резервов клана. Он посмотрел на маканий и широко улыбнулся. Достал из кольца трость и медленно пошел к нему. Тот стоял ошеломленный, оглядывая бойню вокруг и шаря глазами по небу. "Глава клана и старейшины сейчас очень заняты", медленно растягивая слова с наслаждением, сказал Шула. Он остановился перед Макани. Вспыхнул лазурный свет, и вокруг них завертелись круглые сферы из энергии. "Где они?" Макани с ненавистью смотрел на Шулу. Позади него расправились два черных крыла. темный дым заклубился на кончиках пальцев. "Я же сказал. Заняты", Шула усмехнулся и выставил вперед ладонь. Одна из сфер с хлопком врезалась в макане. Тот закашлялся и сплюнул кровавую слюну. Левое крыло, которое он успел выставить на защиту, вспыхнуло лазурным пламенем и исчезло. "Астра", с ненавистью выдавил он. Вы все должны были сдохнуть. Под конец Макани сорвался на виск. Он упал на колено, тяжело дыша. Несколько лазурных сфер кружились вокруг него, полностью подавляя. Силы были неравны. Все ваши грехи возвращаются к вам, шулк коснулся лба, на котором пульсировал цветок астра. Голос звучал отстраненно, в глазах его заблестели слезы. Семья Астров всегда была добра с вами. правила честно и справедливо. Но вы подняли мятеж. Вы убили всю мою семью, не оставив живых никого, не пожалели ни детей, ни стариков. Справедливость восторжествует, Макани. Я развалю ваш союз семьи, уничтожу его и начну с черной розы, которая возглавила мятеж. Справедливо, выплюнул Макани, сильнее склоняясь к земле. Его глаза горели ненавистью и злобой. Астра были тиранами, забирали все ресурсы от подарков прародительницы до талантливых детей. Шула прикрыл глаза. В с хлопком врезалось еще несколько сфер. Ты сдохнешь, Шула, я проклинаю тебя. Ты сдохнешь. Наследник черной розы умер, объятый лазурным пламенем. Шула махнул рукой. И одна из сфер втянула в себя кольцо Макани. Нам пора. Бойня закончилась. В воздухе висел тяжелый запах крови. По заднему двору замка словно пронесся ураган. Тут и там лежали трупы одаренных. Шула бросил последний взгляд на купол сада и потянулся к кольцу со свитком телепортации. И замер. Каждый, кто оставался в живых, замер. Из их теней медленно выросли розы черного цвета. Небо над задним двором замка потемнело. В воздухе появилась женщина, с скучающим взором осмотрела бойню и нападавших. Она махнула рукой, и небеса с землей соединились сотнями черных полос, которые пронзили насквозь Шулу и его людей, как иголка энтомолога бабочку. Из рта Шулы хлынула кровь. Он не мог поверить, что проиграл. Все было рассчитано. Глава клана не могла оказаться тут, только если Шуло скосил глаза на купол, внутри которого стоял Элир, и с ехидной ухмылкой смотрел на него. В белую тюрьму всех раздался холодный голос, пробирающий до костей. На заднем дворе появились десятки теневых воинов, подхватили Шулу и его людей. Я должен возродить империю. Должен думал Шула и не отрываясь, обреченно смотрел на купол, пока не потерял сознание. Элир же довольно улыбался, вспоминая разговор с главой клана. Ворота из темного стекла открылись. Элир нервно вошел в кабинет главы клана Роза и удивленно огляделся. Здесь царили строгость и аккуратность. Темный деревянный пол, шкафы с книгами, большой стол За ним сидела девушка лет двадцати пяти. Глава клана Розы, полубог Мария. Строгие черты лица, чуть раскосые глаза, черные волосы, поддерживаемые тёмным ободком и свободно падающие на спину. "Ты что-то хотел?" Она отложила книгу. "Да." Элир сглотнул и поспешно поклонился. Он ожидал увидеть роскошь и богатство и совсем не представлял Марию такой. Строгая черная туника, черные брюки и туфли. Никаких драгоценностей, только одинокое черное кольцо на безымянном пальце левой руки. Она совсем не старалась выглядеть красиво, но при этом казалась Элиру невероятно привлекательной. И что? Явно теряя терпение, спросила Мария. Я хочу заключить с вами договор. Элир взял себя в руки. Вот как? Мария удивилась. «Слушаю». «Шула». Глаза главы клана опасно блеснули. И я помогу вам убить его. Элир почувствовал страшное облегчение, сказав это. Даже так. Мария задумчиво оглядела Элира с ног до головы. Предположим, что это правда. Что ты хочешь взамен? Смерть Макани его второе ядро. Элир твердо посмотрел в глаза Марии. На другое я не согласен. Интересно. Она сощурилась. Ты желаешь стать наследником клана? Да. Это возможно. Элира пешело от такого ответа и невольно спросил: "Как?" Мария улыбнулась, Элир смутился и отвел взгляд. Макани всего лишь владыка, он талантлив, да, но болен. Ему нельзя доверять управление кланом. Хоть глава клана ни единым движением не выдала своих чувств, Элир ощутил холод, когда она заговорила о наследнике. По сведениям Шулы, Макани около десяти лет назад убил дочь Марии. Только из-за этого Элир решился на такой шаг. "Макани не готов быть главой клана", повторила Мария. "А ты еще молод, и в тебе течет кровь клана Розы. Мы успеем тебя хорошо подготовить. И если ты выживешь", она улыбнулась. "Никто не будет против отдать должность главы клана тебе". Элир лихорадочно гадал, почему все вышло так просто. Из-за опасности, которую представлял собой Шула, из-за ненависти Марии к Макане, из-за того, что она хочет дольше сидеть на своей должности, или все вместе? Так как ты и собрался помочь нам убить Шулу? Элир вышел из-под купола и подошел к Марии. Та стояла над трупом Макане, рассеянно перебирая в руках простенький тряпичный браслет. Госпожа Элир поклонился ей. Хоть он и не любил клан Розы, но испытывать негативные чувства к этой девушке у него не получалось. Ты молодец, Мария посмотрела ему в глаза и улыбнулась. Если бы не твое предупреждение, мы бы понесли в этот день колоссальные потери. Шула очень хорошо подготовился. Из земли вылезла теневая рука и вонзилась в грудь мертвого Макани. вырвало сердце. Запылал черный огонь, и в руке осталась лишь черная семечко. держи. Ты заслужил». Элир принял второе ядро Макани. Надеюсь, ты осознаёшь, что так просто принять его не выйдет, предупредила Мария. Для этого необходимо подготовить специальный ритуал, и силу придется поглощать постепенно. Я знаю. Элир на мгновение замешкался и посмотрел в глаза главе клана. Он принял решение. Я хочу отдать его Ерте». Он оглянулся на сестру, которая все еще стояла под куполом и с беспокойством за ним следила. вот как? Мария с интересом посмотрела на Ерту. махнула рукой, и рядом с ней появился теневой воин. Элир поморщился. Он надеялся, что никто не узнает о том, что сестра достигла середины сада. Все свидетели мертвы, думал он. Но, как оказалось, в замке клана Розы даже у теней есть уши. Интересно. Шок на лице Марии сменился яркой улыбкой. Не говорите никому, ладно? Элир с мольбой посмотрел на нее. Конечно. Мария вгляделась вдаль. Со всех сторон к ним летели старейшины. А теперь бери сестру и в замок. Мне еще перед стариками оправдываться за бойню. А почему не спасли? Знали же о нападении. Не твое дело. Брысь. Элир хмыкнул и побежал к сестре. Понятное дело, что таким удобным образом Мария избавилась от всех неугодных ей. Ниль, Мора, Лусин и обратинь стояли на стене и ждали. Рядом за столом сидел и писал сателлит. Вот-вот должен прилететь новый лидер сотни, который заменит Ниэля. Наконец, вдали показался черный воин, на спине которого застыли четверо. И когда он подлетел, Нил разглядел того, кто возглавлял группу. Его кулаки сжались. Четверо спрыгнули и подошли к ним. Спокойно, тихо сказал Ниэль море. Тот едва сдерживался, чтобы не кинуться на предводителя новоприбывших. Напротив них остановился и усмехнулся высокий кудрявый парень с поразительно тонкой кожей, через которую просвечивались вены и капилляры. Одет он был в форму фракции Зеленоглазый. «Зеленый кафтан с золотыми пуговицами. Но вот на груди, напротив золотой диадемы, красовалось изображение кристалла волка герб альянса земель Порваты. "Мой первый приказ", громким голосом сказал он, смотря в глаза Ниэлю. «Мора Руби и Неэльмемаджани понижаются на одну ступень в звании. Следующие солдаты, Парф вытащил список, зачитал девять имен, и первым прозвучало имя Моры. Ниель сразу понял, что в список входят либо жители Юки, либо самые слабые воины. Все они переходят под командование лидера десятка Ниелем Амаджани. И вот ваше первое задание. Он достал из кольца сложенную карту и с ухмылкой притянул Ниелю. Провести разведку желтой зоны, указанной на карте. Ты не имеешь права прорычал Море, не сводя ненавидящего взгляда с Парва. «Сателлит, я что-то нарушил?" Новый лидер сотни повернулся к мужчине в золотой маске, помахивая сложенной картой как веером. «Все в рамках правил." Скучающим тоном ответил сателлит, не прекращая писать. «Все в рамках правил." Повторил Парв и легким движением бросил под ноги Нелю карту. "Можете приступать." Лидер десятка